Уверен, будь мои новые подруги не танцовщицами, а, предположим, певицами театра оперы и оперы, к концу рассказа все три уже были бы влюблены в меня по уши. Обстановка тому благоприятствовала. Но в глазах балерин светилась вежливая неприступность, хотя и сдобренная искренней симпатией. Я знал, влюбиться в меня, пусть даже и на час, для них вещь совершенно немыслимая, ибо балерины могут влюбиться только в таких, как они танцовщиков. И это не приложиный закон джунглей, недаром же артисты балета ещё более замкнутое сообщество, чем, к примеру, каста заатаров. Впрочем, что мне было до их способности влюбиться, когда я не знал, что делать со своей. В качестве ответного жеста девчонки темпераментно перебивая друг друга, рассказали мне о коварном плане чиновников Конкордии склонить императорский балет к гнусной измене родине. Оказалось, всё то время, что я уже в плену, их мягко, но непреклонно, то есть по методу кнута и пряника, склоняют к согласию поставить одноактный балет Семь подвигов из Фондияра, чтобы затем показать всю эту галематию в хосрой вместе со спящей красавицей и сделать из этого событие сладкую пропагандистскую конфетку. Дескать, вот, артисты императорского балета теперь танцуют у нас свои и наши балеты. Шевелите детские мозгами, граждане Объединённых Наций, мотайте на ус, кто тут в мире хозяин. Ты, Саша, даже не представляешь себе, какая блевота этот их Свиндиар со свойственной себе прямолинейностью заявил о Тамиле. Вот хотя бы взять сюжет. Сначала этих из Свиндиар убивают двух рогатых волков, потом двух львов, Потом дракона, колдуню, злую птицу. Затем вступает в единоборство с ураганом и переправившись через реку, убивает злодея, хмм, хмм, злодея Гурксара, подсказала Люка. Вот-вот, Гурксара. Владимир Владимирович, наш хореограф, он им сразу сказал: "Ну что тут ставить? Интриги нету. Драматургия отсутствует. Я бы сказал, что дерматоurgie несколько, хмм, однообразно, сумным видом уточню я. Но даже хрен с ней с дерматоurgie подхватил тата. Главное, что будем делать мы, красавец и умница. Изображать рогатых львов, а потом волков. А чего из гусарной нехилой волчиц получилось бы? В кулачок хохтнул Тамила. Мы же не чудовища. Мы, олицетворение красоты природы, наши образы должны обогащать людей духовно, приобщать их к прекрасному, раскрывать перед ними богатейший потенциал музыкального и хореографического искусства, имитируя штампованные официозные конференции, сказала Люка. Неудивительно, что мы все снова заржали. Соседи стали поглядывать на нас с завистью, хоть и говорили мы шёпотом, а обрывки нашего веселья всё-таки до них долетали. Многие навострили уши. Многие сами принялись обсуждать ту же тему. В общем, мы доигрались. Нам сделал предупреждение охранник, и на целый час мы были лишены счастья трепать языком. Признаться, я воспринял это ограничение стоически. От чаикини девчонку у меня начинала болеть голова. Мы угомонились и принялись с наступлением играть в подкидного дурака. И хотя нехорошие люди бывают чистят балерины набитыми дураками, Но в проигрышах от чего-то чаще всего был я. Видимо, правда в том, что рядом с этими созданиями, вечными птицами и феями с цены даже Альберт Эйнштейн не сохранил бы своей интеллектуальной мощи. Пока Тамила тасовала колоду, а она не доверяла эту ответственную операцию никому. Ненавижу, когда мухлюют, говорила Тамила. Я рассматривал зал. Кто и чем развлекается в эту нелёгкую годину? Может, если выживу, напишу воспоминаний и заработаю кучу денег. Эффектный, сложённый как греческий бог танцовщик маршировал спину своему товарищу, сложённому как бог скандинавский. Аккомпаниатор, позёвывая в кулак, листал нотную партитуру. Ещё раньше Люка объяснила мне, что это партитуры из Фондияра, и что под такую какофонию императорскому балету не приходилось танцевать даже в брутальном 21 веке, во время засилья экспериментальных технобалетов. Немолодая балерина с грустными глазами, что сидела напротив, уже во второй раз накладывала грим. Вот сейчас закончит первую скулу и снова всё смоет. Её подруга с лицом женщины трудной судьбы бесстрастно подчиняла балетные туфли. Двое упитанных актёров миманса жевали печенье, им то что можно и набрать пару-тройку кило. И только автоматчики у входа, похожие как два единутробных брата, стояли недвижимые, словно бы алебастровые и колючими истребиными глазами рассматривали нас. Иногда на губах одного из них поигрывала мечтательная полуулыбка. О чём он мечтал? Может быть, о том, как в Хосрове Вся эта капризная братия Черсон состоит из сплошной икры или лесных орехов, им спляшет и споёт во славу родины, а может о отдыхе в пансионате Чахра. И всё это удваивали, утраивали, удесятерили многочисленные зеркала. А вот о том, что случилось с Колей Самохвальским после того, как его подбили, и о том, что вообще творится на рейде Филиции, я старался не думать. Честно скажу, думать об этом мне было страшно.